Вот первое письмо Билла Портера. Он уже принял тогда имя у Генри, присланное мне в тюрьму. Он не забыл нас. Он выполнил свое обещание. «Дорогой Дженнингс, с тех пор, как мы расстались, я каждую неделю собирался написать вам и Билли, но все время откладывал, ибо думал двинуться на Вашингтон. Я очень хорошо устроился в Питтсбурге» но все-таки собираюсь через несколько недель уехать отсюда. С тех пор, как я взялся за работу, мне пришлось иметь немало дел с издателями. И я заработал литературой много больше, чем если бы занимался каким-нибудь другим ремеслом. Питтсбург — самая захудалая дыра на всем земном шаре. А жители его — самые невежественные, неучтивые, ничтожные, грубые, опустившиеся, наглые. Скаредные, подлые, сквернословящие, непристойные, богохульствующие, пьяные, грязные, гнусные и развратные псы, каких я когда-либо мог себе представить. Население Коламбуса — рыцари по сравнению с ними. Я пробуду здесь ровно столько, сколько это будет необходимо. Ни одного часа больше. Кроме того, у меня есть еще особые причины, чтобы писать вам сейчас. Я завел целую корреспонденцию с издателем журнала «Для всех». Я продал ему в августе две статьи и получил заказ на другие. В одном из писем я предложил ему статью под заглавием «Искусство и умение грабить поезда» или что-нибудь в этом духе. При этом я указал, что по всей вероятности смогу получить эту статью от специалиста по данному вопросу. «Само собой разумеется, что я не называл ни имен, ни местностей». Издателя эта идея, очевидно, сильно заинтересовала. И он два раза в письмах запрашивал меня об этой статье. Он боится только, что специалист не сумеет придать статье той формы, которая подошла бы для журнала «Для всех». Ибо Джон Ванемекер, надо вам сказать, очень строго соблюдает правила благопристойности. Если вы захотите распространиться на эту тему, то рассказ можно будет пристроить, а вместе с тем откроются возможности для дальнейшей работы. Конечно, нет надобности делать какие-либо указания на то, кто вы такой. Издателя, как я и полагал, интересует главным образом точка зрения на этот предмет самого оператора. Я представляю себе, что статейка эта должна быть написана разговорным языком. Приблизительно так, как вы обычно рассказываете, только в описательной форме. При этом выделите мелкие черточки и детали. Чтобы вышло так, точно человек рассказывает о своем птичьем дворе или о своем ранчо, где он разводит свиней. И если вы согласитесь взяться за это, сообщите мне. И я напишу вам, как я представляю себе эту статью и какие пункты в ней затронуть. Я могу просмотреть ее и обработать применительно к требованиям журнала. Или представлю вашу рукопись в том виде, как вы ее пришлете. Слава как хотите. Поскорей сообщите мне ваши решения, потому что я должен ответить ему. Писать письма для меня сущее наказание. Когда я пишу карандашом, мой почерк становится почти таким же скверным, как ваш. Если бы я знал, что меня ожидают 30 дней заключения в нашем заведении, уверяю вас, я не задумываясь, расхватил бы какую-нибудь из здешних статуй, лишь бы переменить на время общество этих паршивых питсбургцев на более приличное. А поскольку речь идет о развлечениях, я предпочел бы сидеть в этом доме скорби и слушать, как стучат крышки параш, чем беседовать с местными гадами а Если бы вместо всех питсбургцев у меня был бы здесь тот черный малый, который приходит каждый вечер в тюрьму с жестяной бадьей, то смею вас уверить, что его общество доставило бы мне несравненно больше удовольствия. Передайте Билли Рейдлеру мое глубочайшее почтение. Скажите ему, что в нем одном больше аристократизма, чем во всем населении Пенсильвании» не исключая воскресной школы Джона Уэннемекера. Да восходит во веки к небесам дым его папиросы. Напишите мне, как только вам захочется, и знайте, что я буду очень рад получить от вас весточку. Меня окружают здесь волки и печеные луковицы. Так что словечко от одного из тех, кто принадлежит к соли земли, будет для меня точно лепешка из манны, упавшая в пустыне с чистого неба. ваш Б. П. Письмо Портера не только воскресило во мне веру в друга, но послужило для меня, кроме того, точкой опоры на огромном мосту. Вера в себя и в будущее возродила в душе трепетную жажду жизни. Билл Портер верил в мои силы. Он протягивал мне руку. В тот же вечер я взялся за работу. Билли помогал мне. Мы были из той породы писателей, которые пекут рассказы как блины, для того, чтобы редакторы с такой же стремительностью возвращали их обратно. Уже почти рассвело, когда первый набросок налета на поезд был готов к отправке. Наша судьба несется вниз, точно лавина, увеличивая скорость движения с каждым нашим поступком. Какое-нибудь событие, кажущееся нам вначале ничтожной снежинкой, падает на пути нашей жизни. И прежде чем мы успеем заметить ее, глядь, снежинка удвоилась, утроилась и превратилась в ком. Тысячи разнообразных снежинок устремляются на слияние с нею, пока их не соберется, наконец, несметная грозная сила, властно толкающая нас к уготованному нам жребию. Так, по-видимому, было и со мной. Первой снежинкой явилось письмо Портера а следующие налетели уже сами собой. Передо мной открылись новые горизонты. Мы послали Портеру набросок рассказа. Через два дня пришел ответ. «Дорогой коллега, ваш быстрый ответ получен сегодня и прочитан с удовольствием. Уверяю вас, что для человека, находящегося в питсбурге не может быть ничего приятнее, чем вести из тюрьмы. Неужели же я так люблю тюрьму Огайо?» «Нет, сын мой, все на свете относительно. Я пытаюсь только с царской щедростью отдать Питтсбургу должное». Единственное отличие между питсбургом и тюрьмой заключается в том, что здесь не запрещается разговаривать во время обеда. Портер с необычайно вразумительными подробностями дал мне указания относительно того, как следует дописать рассказ. Я взял сюжетом и темой, «Мой первый опыт в налете на поезда». Это письмо было настоящей лекцией о том, как писать короткие рассказы. Оно свидетельствовало о бесконечных муках, через которые прошел у Генри, чтобы добиться в своих произведениях той неподдельной жизненной правды, которой они дышат. Он не пренебрегал ничем. Характеры, положения, окружающая обстановка, особенности, говор — Все должно быть принято во внимание. Все должно находиться в полной гармонии с темой. Это письмо служило мне руководством и при дальнейших попытках. Закончив рассказ, мы с Билли прочитали его. Билли требовал как можно больше кровопускания, чтобы оживить краски. Я же старался придерживаться правды. Настоящий бандит убивает только тогда, когда на карту поставлена его собственная жизнь. «Чудно это, правый Элл, черт побери! А ведь вы с билом будете дьявольски знаменитый!» Портер отредактировал мой очерк. Кое-где сократил его, кое-что добавил. Придал ему хлесткость. Одним словом, сделал из него рассказ. Прошли две недели. От Портера получили спешный запрос. «Почему вас не видно, полковник?» «Я уже зафрахтовал кареты». В том же письме он сообщал мне, что отредактированный им рассказ принят журналом для всех, и что чек будет выслан по напечатании. Как только чек будет получен, я пришлю вам вашу долю в дуване. Кстати, не открывайте никому моего подлинного имени. Именно теперь я меньше всего хотел бы, чтобы кто-нибудь узнал его. Получили ли вы маленькую книжонку о том, как писать короткие рассказы? Я спрашиваю, потому что заказал ее в складе и просил непосредственно переслать вам. С этими проклятыми жуликами нужно всегда быть на чеку. Иначе они как пить дать обведут вас вокруг пальца. В ожидании обещанного помилования я с головой погрузился в писание рассказов. Наконец пришла телеграмма. Я буду свободен.